Хроника событий из жизни Фридриха Гёльдерлина, 1809. Начало апреля. Уланд и Кернер навещают Гёльдерлина. 6 мая. Лео фон Зенкендорф, капитан австрийской армии, погибает при Эберсберге в сражении против французов. 6 июля. Друг Синтлера Яков Цвилинг, с которым Гёльдерлин активно общался во время учебы в Йене, погибает в битве при Ваграме. 8 сентября. Карл Филипп Конц, друг Гёльдерлина, со времен Тюбингенской семинарии предлагает издателю Августу Мальману, выпускавшему в Лейпциге газету для высшего общества, опубликовать антологию произведений, которые ему передали родные поэта. У меня на руках множество еще неизданных сочинений. Часть из них — проза, часть — поэзия, Гёльдерлина, моего друга и земляка, о чьем таланте вы, несомненно, наслышаны. К сожалению, он уже много лет как помутился рассудком. Он довольно давно живет здесь, на пансионе, и, кажется, его болезнь неизлечима, поскольку Конс полагает, что при нынешнем состоянии книжного рынка Издать чисто поэтический сборник невозможно, он предлагает выборку, куда входят более ранние стихотворения, отличающиеся теплотой и проникновенностью чувств, а также недавние сочинения, отмеченные чрезмерной усложненностью, доведенной до идеала вычерностью и манерной формой, подражающей греческим образцам. К стихам Конс также добавляет примерно два акта, написанные ямбом драмы Эмпидокол, и прозаическое эссе о различных направлениях поэзии, где содержится множество верных замечаний, изложенных живым и изящным стилем, хоть я и не могу полностью согласиться с их автором. Получив сведения о размере предполагаемого гонорара, он ставит условие не упоминать имя Гёльдерлина. Несмотря на душевное расстройство, Он по-прежнему не отказался от навязчивой идеи самостоятельно заниматься изданием своих произведений. И если он узнает, что какие-то его тексты опубликовали без его ведома, он всегда сильно раздражается по этому поводу и всячески восстает против недозволенного нарушения своих прав. То, что желание самому заниматься изданием своих сочинений, Гёльдерлин и в будущем продолжит добиваться этого воспринимается как нелепое причудо и сумасбродство, красноречиво доказывает, что даже благонамеренные его друзья почитали самые закономерные и разумные требования поэта за проявление безумия. 20 октября. Мальман отвечает концу и заявляет, что будет рад опубликовать присланное, однако он может предложить только 10 талеров за лист. Эта сумма бесспорно не сравнится с той, какую может заплатить Котта, издатель Гёте. Не упоминать имени Гёльдерлина будет уместно еще и потому, что неразумные люди обнародовали слишком много его произведений, которые не следовало бы распространять и которые очернили его имя. Первая часть Гипериона — чудесный образчик его гения, но после он погряз в формализме, в непостижимых глубинах. Так или иначе, этот проект не окончился ничем.